Елена Попова. Они не ваши, босс. Глава первая. Перескакивая через лужи на высоченных каблуках, Алина спешила в ресторан, где ее ждал любимый. Тело казалось невесомым, как воздушный шарик, и даже тесные туфли-лодочки на этот раз не доставляли никакого дискомфорта. Как, впрочем, и коротюсенькое синее платье — которая приходилось без конца отдергивать. Разве будешь думать о боли в пальцах и о том, что сверкнешь нижним бельем, когда в голове кружится целый вихрь радостных эмоций? Одно могло подпортить ее припудренное настроение — моросящий дождь. Прикрывая голову маленькой лаковой сумочкой, Алина сердилась. Блин, два часа просидела в салоне красоты и вышла под дождь. «Сейчас точно все мои локоны превратятся в мокрые ниточки». Слава богу, от парикмахерской до ресторана было каких-то 200 метров, и это давало ей надежду на сохранение сногсшибательного образа. В груди разрасталось нешуточное волнение, а в мыслях уже витали картинки, как она стоит напротив любимого в свадебном платье, и он надевает на ее палец обручальное кольцо. «Сегодня он точно сделает мне предложение». Взволнованно думала Алина и вспоминала, как утром Матвей написал в СМС. «Милая, у меня к тебе есть очень важный разговор. Будь в рандеву в шесть». Алина, покрываясь мурашками, представила. «Сейчас войду, а Матвей ждет меня за столиком, на котором горят свечи. Я сяду напротив, и он достанет из кармана футляр с колечком. Уи!» В ее животе закружились бабочки, стрекозки, мотыльки, а лицо озарила счастливейшая улыбка. Сомнений не было, Матвей наконец-то созрел. Они уже больше двух лет в отношениях, и большую часть этого времени жили вместе. Чего, спрашивается, тянуть? Детей есть где растить. Двухкомнатная квартира Матвея довольно просторная, да и с его теперешней зарплатой можно вообще не переживать за будущее потомства. «Наверное, я точно расплачусь, когда отвечу согласна». Алина прикрыла ладонью губы. Ее янтарные глаза стали влажными. Разговоры о свадьбе и детях не раз поднимались за последние полгода. Алина давно была готова к этому серьезному шагу. Матвей, казалось, тоже. Но перед женитьбой у него стояла одна очень важная задача. «Для начала я хочу дорваться до должности начальника отдела» и тогда можно смело играть свадьбу», — говорил он три месяца назад. «Сама понимаешь, дети — это дорогое удовольствие, а у наших должно быть все самое лучшее. Значит, и моя зарплата должна быть соответствующей». Матвей — чистокровный карьерист. После института работал в банке кредитным специалистом, затем дорос до главного специалиста, год назад занял должность замначальника отдела, а потом поставил себе цель забраться на вершину айсберга и стать начальником. Но вся карьерная лестница, по которой Матвей упрямо карабкался столько лет, рухнула вместе с уходом из жизни его отца. Александр Романович с нуля построил в Подольске семейный ресторан-рандеву, и бизнес не пошел, а попёр в гору. Но насладиться успехом он толком и не успел. Три месяца назад умер от сердечного приступа, а все его наследство перешло единственному сыну. Сначала Матвей подумывал продать ресторан, не разбирался он в ресторанном бизнесе, да и вникать не особо-то хотелось. Но предсмертные слова отца царапали сердце. «Только рандеву не загуби!» — проговорил он на последнем вздохе. Мотивирующие тренинги, нужные люди, знающие обо всех тонкостях этого бизнеса, и общение с рестораторами сделали свое дело, Матвей плавно вошел во вкус. А теперь он с головой ушел в отцовский бизнес, позабыв, что еще совсем недавно грезил занять место начальника кредитного отдела в банке. Алина остановилась у входа в ресторан, судорожно выдохнула и вошла внутрь. Перед зеркалом в холле поправила каштановые волосы, оценила макияж. Она знала, В такой день нужно выглядеть бесподобно. Раньше Матвей был не столь требовательным к ее внешнему виду. Не придирался к толстовкам оверсайз, рваным джинсам и кедам. А теперь, когда стал владельцем рандеву, передумал. Будь добра радовать его платьями и каблуками. Даже нижнее белье на ней было его любимого цвета морской волны. Хостас с приветливой улыбкой проводила Алину в зал. «Дыши, Алина, дыши!» приказала она себе и с улыбкой зашагала к дальнему столику. Матвей тонул в огромном велюровом кресле и вдумчиво смотрел в окно. На нем не было парадной белой рубашки и галстука. Крепкое жилистое тело, как обычно, обтягивало футболка, а темные волосы были немного взъерошены. Заметив Алину, Матвей резко оживился, выпрямил широкие плечи, оценил взглядом ее образ и, проведя ладонью по аккуратной бородке, помотал головой. Не понимая его реакции, Алина сокрушилась. «Ему что, не нравится это платье? Слишком короткое? Чересчур обтягивает? Блин, как знала, что нужно было надеть бирюзовое в пол!» Она не на шутку разнервничалась и невольно прикусила до боли губу. «Привет!» — наклонившись, она поцеловала Матвея в щеку. Прости, задержалась в парикмахерской. Сев напротив, покрутила головой и широко улыбнулась. «Ну, как тебе мои кудри?» А в ответ получила лишь равнодушное пожатие плечами. «Кудри, как кудри!» — бросил Матвей и, глубоко вздохнув, отвел от нее взгляд. К ее горлу подступила обида, глазам слезы. «Кудри, как кудри! Я ж полдня провела в салоне красоты!» так старалась тебе понравиться. Что-то уже подсказывало, что она глубоко ошиблась, решив, что разговор пойдет о бракосочетании. В темных глазах любимого не блеска, ни волнения, на столе ни свечей, ни цветов. Алина накрыла его руку своей ладонью и наклонилась вперед. — Что-то случилось? — шепнула она, переживая за его состояние. — Алин, — вздохнул Матвей и, наконец-то, удосужился посмотреть на нее. — Мы не чужие друг другу люди, поэтому я буду говорить на чистоту. Матвей убрал руку, и тонкая кисть Алины легла на мраморную столешницу. А в следующее мгновение его глаза смотрели на нее, не моргая. — Ты хочешь замуж? — неожиданно спросил он. Алина на короткое мгновение впала в ступор. — Все-таки она не ошиблась? — Он собирался сделать ей предложение, но почему говорил таким тоном словно дальше последует фраза, но тебе не видать замужества как своих ушей. Алина не смело кивнула ее пульс участился. И детей хочешь серьезным тоном спросил любимый конечно выдохнув ответила она тогда нам нужно расстаться.